Глава одиннадцатая. Сервис в кафе упал еще ниже, поэтому сидеть за жирным и шатающимся столиком со стаканчиком воняющего химии кофе оказалось неприятно, и мы с Машей вернулись к машине. В одни не хлопала жвачка и болтала с кем-то. Я вытаптывала в снегу обозначение синуса. Интересно, успею написать все тригонометрическое тождество? Или даже не одно? Сколько придется ждать помощи? К удивлению, Машин брат появился быстро. Его, кстати, я узнала сразу, по глухим битам, которые доносились откуда-то издалека. Иногда кажется, что где-то есть специальный набор саундтреков для прослушивания на полной громкости. Настолько одинаковы все эти песни. Такое «туц-туц-туц» и больше ничего не понятно. И, конечно же, узнала брата по самой машине, ярко-синей девятке с всполохами пламени на дверях и капоте, стопроцентной тонировкой всех стёкол и такой низкой посадкой, что через лежачего полицейского бедолагу, наверное, переносили на руках. А после из недр этой самой девятки появился первый здоровенный бугай в тесном пуховике и синяком под глазом. Затем второй, точно такой же, третий, к пятому я перестала удивляться. Но шестой вернул мне эту способность. Он оказался милой девушкой и правда с таким же синяком. Пока я тёрла глаза и пыталась запихнуть ключи поглубже в карман, Маша радостно расцеловала всех подошедших, а потом подтолкнула и меня. Тиски не двенадцати рук, из которых объятия девушки оказались самыми крепкими, окончательно убедили меня, что под сугробом моя машина в наибольшей безопасности, а коллеги, в общем-то, сделали благое дело. И где? Вперёд вышла та самая девушка и прищурилась. Потерялась, выпалила я. Была, а потом раз и потерялась. Ни за что не отдам им свою машину. До да этих парней на лице написано: отберу телефон, деньги и доброе имя. Наверное, это такое испытание от доктора или от Дениса. Они не ждут моего согласия, а подталкивают проявить характер. И что, по их мнению, я должна сделать? вспомнить, что нельзя навешивать на людей ярлыки и согласиться на помощь этих парней, которые походили на стереотипных гопников сильнее, чем актёры из ситкома про стереотипных гопников. Попытаться узнать их поближе, вдруг друзья Маша окажутся очень добрыми, порядочными и милыми. Они как раз отошли от меня и со всех сторон окружили сугроб, достали один на всех пакетик белых солёных семечек и о чём-то зашептались. В конце концов, лечу же я устрептезора, так почему бы не починить машину у гопников? Логичное продолжение пути к счастью, только и всего. Или мне следовало бы сказать друзьям Маше твёрдое нет и самой заняться ремонтом? Возможно, этого ждут Дэн и Док. Или съесть ключ, чтобы он точно никому не достался? Почему мы не в игре, где можно взять подсказку? Ну что, работаем? Один из парней повернулся ко мне и кривовато улыбнулся, сверкнув в целом рядом золотых зубов с краенего из которых отклеилась фольга. Я закрыла лицо руками и попыталась мысленно перемножить дату своего рождения на курс доллара. Обычно это помогало успокоиться. Дурдом. Будто меня утащили в какой-то сериал или телевизионное шоу, окружили камерами и делают неплохой рейтинг на наивной сороке. Вначале покажите лицензию вашего автосервиса и сертификат соответствия и дипломы автомехаников выпалила я и сразу отошла чуть дальше от страшного чумазова и высокого парня. А ты типа шаришь в этой сфере? Он в два шага сократил расстояние между нами, но я отбежала снова. Не знаю, что там за пункты в договоре, но я соглашалась на рабство у Дениса, а не на споры со здоровенными мужчинами, тем более его дружки-гопники постепенно подбирались ближе, и все с этими белыми семечками, будто члены тайного общества. Не сказать, что я профи, но кое-что понимаю и буду звать на помощь, имейте в виду. Кису, не нервничай, они безобидные. Маша достала из сумки платок, совершенно небожественно плюнула на него и провела белой тканью по лицу моего собеседника, хотя тот и пытался уклониться. Затем показалось след из тёмной краски. И синяк под глазом магическим образом обзавелся полосой розоватой кожи посредине. Не знаю, кто у них гример, но этот человек гений своего дела. Вся эта грязь, запекшаяся кровь и бланш смотрелись натуральнее некуда. «Я ж говорила, они придурки, хуже выдры». А он стопроцентно тупой, вздохнула богиня. «Э, ты моего братана не трожь? Вообще стыд потеряла Маха. А мы в кино снимались, так что теперь тоже люди искусства». «Ваще-то ты мой, братан, а не выдры. И работать надо, а не в искусство. Не умножьте энтропию вселенной, кино и без вас в кризисе». Маша отвесила ему подзатыльник и повернулась ко мне. «Если перевести с языка тупорезов на человеческий, то Валек с ребятами давно ищут себе нормального администратора или управляющего, потому как чинить машины они могут, а нацепить на лица маски адекватности и разобраться в бумагах нет. Не хочешь к ним?» Я помотала головой и отошла назад. Затем ещё немного назад и вытащила смартфон, позвонить Дену, если что-то пойдёт не так. Точнее, ещё сильнее не так, чем сейчас. Но работать с этими парнями, они же стоп. Нельзя навешивать ярлыки, нельзя. Наверное, но не думать головой тоже нельзя. Посмотрю на вашу работу, потом скажу. Озвучила я своё решение. Валёк сразу же просиял и скомандовал откопать машину из-под снега. Бывшие коллеги тут же вышли покурить и пялились на нас, точнее на меня и Бадину. "Ты не думай, они неплохие", заговорила Маша. "Но он нуждается в управляющем твёрдоруком и светлоголовом, а ты как раз работаешь". "Глофир твёрдорукая" звучало крайне бредово. "Молчу уже про светлоголовую". Маша просто не знает всех деталей моей жизни, иначе не предлагала бы такое. Я вздохнула и ещё раз поглядела на парня и девушку, которая махала лопатой, вдвое энергичнее остальных. Как-то не так представлялся мой новый коллектив. И странно было бы отказаться от работы в тёплом и уютном офисе, чтобы вдруг стать администратором в автосервисе. Насчёт управляющего я бы подумала, но это такая ответственность, такие нервы. И придётся же заставлять работать людей, которые в принципе не хотят работать. То есть, Стать Семёнычем. Боюсь, для этой работы нужен кто-то более, я взмахнула рукой, подбирая нужное слово. Ты несколько лет крутишься рядом с Дубровским и даже не-не. Я боюсь тебя, женщина. Кто ты? Такая растопчет моего брательника и не заметит. Вадиня рассмеялась и хлопнула меня по плечу. Да расслабься, насильно же никто не тянет. Съездим, посмотрим. Потом же решишь всё. Не знаю, как вышло, но Маша всё же говорила меня съездить с ними в автосервис. Тем более её брат с друзьями за считанные минуты откопали машину, сменили ей колёса на привезённые с собой и предложили перегнать к ним для дальнейшего ремонта. Я согласилась, но за рулём поехала сама, слушая болтовню Бодени о её непростых отношениях с выдрой, который жутко тупой, но дико симпатичный. А песец совсем не такой. Он тощий, злой, замкнутый. Просто фу, что за мужчина. Не знаю зачем, но Маша повторила это несколько раз, следя за выражением моего лица. Надо будет намекнуть ей, что предпочитаю обычных парней, а не индейцев, тупая выдра и тощий песец. Автосервис выглядел вполне обычно. Ну так, вполне обычно для автосервиса на окраине города – которые заглядывают только тогда, когда машина безнадежно сломалась прямо перед воротами этого сервиса, наехав перед этим колесом на мобильник, чтобы не было возможности позвонить друзьям, родне и другим механикам. Вот как он выглядел. Ржавый запорожец рядом, башня из шин, здоровенная собака, которая лаяла на всех из своей будки, и кривоватая надпись белой краской прямо по кирпичу стен «Автосерф» и «Шинтаж». Причём последние намного мельче, потому как размашистые буквы автосерва заняли большую часть стены, а писать неизвестный рекламщик начал слишком низко, чтобы вместить вторую часть названия ниже. Потрясающее место, я бы сама постаралась от него поскорее уехать, если бы не колёса, но Маша бессовестно потащила дальше. Внутри такого грязного, что хотелось выйти и вытереть ноги о снег с рядентами сервиса, воняло пивом и приторными дамскими духами. В углу административной части стоял диванчик под клетчатым пледом и черно-белый телевизор, а еще буржуйка, электрочайник и целый стеллаж инструментов. Как будто кто-то вынес сюда обстановку старого, но все равно любимого гаража. Зато стола для администратора нигде не было, даже крохотного. Только такое же старинное кресло в углу и детская доска для рисования, на которой чья-то нетвердая рука выписала прайс и скидки. Что ж, зато разрешили все мои сомнения насчёт возможной работы. Просто вмиг. Я немного потопталась по сервису, пока парни латали колёса. Прослушала несколько абсолютно новых песен GM Facetron, даже поцедила немного кофе из предложенного стаканчика и буквально считала минуты, когда смогу уйти. Маша же сбежала раньше, помахав на прощание рукой. Но ты ничего такая. Её брат так и крутился рядом, не отходя ни на шаг. Я же оглянулась назад и на всякий случай отступила к двери. «Фигурка куколки, манерная, с интеллигентским душком», продолжал он отвешивать сомнительные комплименты. «Нам бы такая пригодилась поднимать имидж автосервиса». «Ну чё, может, останешься?» «Эээ...» -э", «С твердыми однозначными отказами у меня до сих пор было плохо». «А чё нет-то?» С другой стороны подошел еще один из механиков и тоже начал наседать на меня. «Мы, парни, простые, не обидим тебя». Слышь, ты обороты сбавь, на него налетела та самая девушка и толкнула в грудь. Странно, но кажется, именно она здесь главная. Это Песцовская баба, он тебя прямо тут прикопает. Стойте, сама не знаю, как так получилось, но меня послушались и в самом деле замерли. Давайте так. Я подскажу вам, как улучшить работу и найти новых клиентов, а вы мне расскажете всё о песце и выдре. Ну, как-то это неправильно. Да что о нём рассказывать? Всё, он писец. Не предадим братана за деньги, подытожила разговор девушка. С чем все согласились и сразу же замолчали. Даже о планах взять меня в команду больше не вспоминали. Удивительно, но с колёсами и другим мелким ремонтом, до которого раньше не доходили руки, ребята справились быстро и качественно. Сумму попросили вполне подъёмную и не вписали в неё никакой рихтовки дворников или гальванизации аккумулятора. Правда, девушка нецензурно выразилась о тех, кто имеет привычку прокалывать колёса, но здесь было не поспорить. Закончив с ремонтом, я вернулась в квартиру к Дену, быстро состряпала ужин и всё оставшееся время рыскала по интернету в поисках хоть какой-то информации о Дубровском. Фамилия распространённая, Денисов тоже нашлось немало, но тот самый попался только один раз, ещё школьником на плакате "Спортивная гордость нашего города". Он был таким забавным, худым и маленьким, наверное, самым маленьким среди всех. Надо же, как вытянулся в старших классах и армии. Я не стала подчищать историю браузера на ноутбуке, а потом ещё демонстративно поставила на заставку симпатичного писца в окружении снега. Это кинамёк, что скоро всё тайное станет явным. Кстати, запрос писец и выдра тоже ничего не дал, кроме песни уже почти любимого мной фастера. Текст особенно не впечатлил, и зверье мелькнуло в самом конце трека, когда исполнители зачитывали список благодарностей. Подумать страшно, сколько людей замешано в создании этого трэш-контента. На всякий случай я прослушала песню еще два раза, поймала себя на том, что постукиваю карандашом по столу в такт, и выключила Джейм Фастера. Дэн появился ближе к семи, попытался обнять меня за плечи, потом остановился и просто поздоровался. На кухне с опаской смотрел на тарелку и пустой стол рядом с моим местом. «А ты не будешь ужинать?» Он все же придвинул к себе блюдо с запеченными овощами и рыбой на пару. «Да, все очень-очень полезно, но не особенно вкусно. Зажаристую корочку и майонез можно заслужить. Так-то». «Нет, буду сидеть, смотреть на тебя. Нам крепостным не положено». Я притворно вздохнула. «Ты же знаешь, по договору». «Там нет пункта про крепостное право. Не дури, Фира». Денис встал, сам наложил еще одну порцию и поставил прямо передо мной. И есть начал только после того, как и я ковырнула вилкой рыбу. «Да? То есть первые дни был, а потом исчез? Или, сорока, собирайся в баню, барин парится, желают? Это тоже мне привиделось?» Он выронил вилку и перестал жевать. Потом выдохнул и откинулся назад, скрестив руки на груди. «Там нет пункта про крепостное право, Наверное, вспомнил про обман с собеседованием и сделал логический вывод, что из бани я могла соврать. Вот не задача. Надо было поискать домашнее платье ещё короче этого, хотя тогда оно уже могло переместиться в категорию футболок. Зато и критичность мышления у Дубровского бы снизилась. Хорошо, что напомнила. Дэн снова налег на лёгкую иду, теперь в два раза активнее. Надо и сегодня сходить. У тебя же есть купальник? Ну Но... «Договор, сорока!» — отрезал он и замолчал. «Я тоже молчала. Надо же быть такой дурой. За две минуты на пустом месте нашла себе приключений. Сам Дэн до такого бы не додумался. Даже прошлый Дэн, который наслаждался прелестями крепостного строя, не додумался бы. Так, нужно срочно найти в этом что-то позитивное. Не знаю, что оно нужно. К примеру, схожу в баню бесплатно с самим Дубровским». И все будут мне завидовать. А ещё нужно откопать свой красный купальник. Пусть и Дэну все завидуют, теоретически, конечно. Но Маша, как же? Не привиделись же мне те разводы помады по щекам Дубровского. Я честная девушка и не стану ходить по баням вместе с парнем, который не свободен, выпалила я и бросила купальник на стол перед Дэном. Не ходи. Это не отменяет нашей договорённости, проговорил и даже не отвлёкся от своего планшета. Я же начала закипать. Ну не на намек, так на купальник мог бы среагировать. Отменяет. У меня принципы. А у тебя Маша, богиня и огонь сердца. Так же молча он встал, обнял меня за талию и прижал к себе, а после набрал номер богини Махи. Планшет отозвался трелью исходящего вызова, а я боялась пошевелиться, каждой клеточкой ощущая близость Дубровского, его тепло, руку на талии и дыхание на шее. Джинский, упт, ты не вовремя соскучился, отозвалась Маша. Она придвинула смартфон максимально близко, чтобы в кадр попадало только её лицо. Зато Дэн постарался показать и себя, и меня, наши почти объятия и весь угол кухни. "Маш, мы с Фирой сходим в баню", и сам провёл вверх по моей руке, затем совсем не подружиски поцеловал в шею. Савит до да любовь, веник до да пар. Не знаю, что там ещё желают. Обязательно позвони мне спросить разрешения, когда зубы чистить соберёшься. После она отключилась, но Дэн меня так и не отпустил. "Убедилась, Маша не моя девушка, а чья? Твоего потерянного в детстве брата-близнеца?" вот сказала просто фух. Но Дубровский здесь никак не среагировал, разжал объятия и протянул мне купальник. Сложно этот эфира. Ха. Он как будто простой. Ужасный скрытник-зануда, и вообще писец. Наверное, Дэн нервировал меня своим присутствием, взглядами, прикосновениями и даже разговорами. Не могу объяснить это. Кажется, вот он, протяни руку, но на деле до него как до Марса. Да я тут самый космонавт, который знает, что если решится на полёт, то только в один конец. В голову даже влезли строчки из Фастера: "Не мельтеши во тьме, не пугай прохожих". Не пытайся взять то, на что не вышел рожей. Надо будет всё же поставить им несколько лайков на Ютубе. Есть что-то в этих песнях. Почему сбежала после выпускного? Почему забросила мой номер в чёрный список? Он зажал нас с купальником в угол между холодильником и окном и выпускать не собирался. А я не могла выдавить из себя ответ. Да если так разобраться, то и тогда он был с Машей, просто стоял и обнимался с ней у фонаря. А, неважно. Это всё уже давно в прошлом. Я пережила те события и вовсе не собиралась больше видеться с Дубровским. Если бы не доктор, который от чего-то решил, что для полного счастья мне нужно стать рабыней Дена. Номер в самом деле заблокировала Надя. Больше не смогла терпеть, как я рыдаю после каждого звонка от Дубровского. Но не признаюсь в этом никогда, даже под пытками. Он не говорит о брате, мозговом черве, раздвоении личности или о чём-то другом, что заставляет вести себя как два разных человека. А я не признаюсь в том, как переживала в тот момент